«Спасибо!» — уже более уверенно повторяю я. Отпуская Ренли, я утираю слезы радости. Это как заново начать дышать. Рассматриваю территорию, настолько, насколько это позволяет вновь сгущающийся туман. Тут слишком много людей, и среди них не только военные. бросая взгляд на стену, и Ренли говорит. «Стена достроена, и теперь многие живут наверху».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 А ещё мне хочется спросить, почему он не приходил ко мне. В нашу сторону идёт умопомрачительная брюнетка. Она шагает так, словно весь мир принадлежит ей. Садится на скамейку рядом с Закарей и чмокает его в щёку. Мои глаза готовы выпрыгнуть из орбит, а сердце предательски сжимается. Отвожу от них взгляд, но голос Зака возвращает моё внимание. «Алекс, это Ребекка Келлер, моя сестра».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 Зак, у нас тут неожиданные новости. И более неожиданные гости. Зак ряне сводит с меня взгляда и подносит рацию к губам. Какие? Президент мертв. У ворот полковник.